Одиннадцатый день. Сверхчеловек. Наступило всемирное затишье, словно и не было последних мировых событий. Моисей и Алексей сидели на лавочке возле больницы имени Алексеева и общались друг с другом. «Моисей, так ты стал сверхчеловеком?» «Алексей, конечно, нет. Чтобы быть сверхчеловеком, нужно победить в себе грех. Разве ты грешен?» «Еще как! Какие грехи у тебя есть?» «Да все!» «Разве ты гневаешься? Каждый божий день я борюсь с гневом в себе! Но я не замечал за тобой, чтобы ты на кого-нибудь злился! Внешне я хладнокровен, но в помыслах нечестивый дух шепчет мне, чтобы я ответил на зло злом!» «Разве ты унываешь?» Внешне я радуюсь капле дождя, лучику света и звездам на небе, но в помыслах демоны убеждают меня в бессмысленности реальности. Разве ты горделив? Внешне я смирен, но в помыслах я воображаю себя богом, хотя во мне немощи больше, чем в самом грешном человеке на земле. А разве ты завистлив? Внешне я радуюсь успехам других людей — Но в помыслах я хочу то, что имеют другие. А разве ты алчен? Внешне я довольствуюсь своим богатством, но в помыслах я хочу заиметь как можно больше золотых монет. Разве ты блудишь? Внешне я благочестив, но в помыслах я жажду завладеть чужой женщиной. Разве ты тщеславен? Внешне я кроток, но в помыслах я желаю, чтобы мое имя знал каждый житель Земли. Разве ты занимаешься чревоугодием? Внешне я слежу за тем, что я ем и сколько я вкушаю пищи, но в помыслах я хочу съесть как можно больше пищи. Тогда возможно стать сверхчеловеком? Алексей, ты посмотри на летающих птиц. Как ты считаешь, птицы стали птицами сразу или через время? — Я думаю, что никто не знает. Это вопрос веры. — Вот именно. Если ты будешь верить, то ты станешь птицей. — Тогда может ли каждый человек победить свои грехи? — Алексей, может ли человек идти по дороге домой? — Само собой. — Вот именно. — Но ему не под силу победить силу притяжения. Поэтому человек должен совершать то, что от него зависит, а остальное предоставить силе притяжения. Моисей, вот мы с тобой общаемся о грехах. Может быть, мы поговорим о добродетелях? Пожалуй, ты прав. Какая же самая важная добродетель в человеке? Алексей, как ты считаешь? — Без чего жизнь не имеет никакого смысла? — Без самой жизни. — Верно. Если ты не живешь, то ты и существуешь. Твоя жизнь осмыслена, если ты живешь. — Но как жить? — Нужно жить так, чтобы люди вокруг тебя были счастливы. — Моисей, что ж такое счастье? — Счастье, — задумчиво переспросил Моисей и продолжил свое измышление. «Счастье — это когда твой близкий человек рядом с тобой. Это когда твои дети смеются над клоуном в цирке. Это когда ты нашел свое призвание. Счастье — это встреча». Затем Моисей попрощался с Алексеем и направился в Вишневый сад, который находился рядом с памятником Чахову.